За восьмью годами гимназии уже вне всяких бассейнов трупы анатомического театра, белые палаты, стеклянное молчание операционных, а затем три года метания в седле, чужие раны, унижение и страдания. у проклятый бассейн войны! И вот высадился все там же, на этом самом плацу, в том же саду